Глава шестая Меня душили! Я дергалась, пытаясь хоть как-то ослабить жуткое давление в шее и груди, задыхалась, пыталась кричать. Меня приподняли и снова уронили, выбив из легких последний воздух и сильно приложив рукой и бедром о поверхность. Наконец в голове отчасти прояснилось. Я судорожно ощупала скафандр, чтобы отключить систему жизнеобеспечения и открыть шлем. Краем сознания отметила, что вокруг много людей и мы находимся на какой-то широкой площадке. Мои отчаянные телодвижения не остались незамеченными. Подскочивший ко мне высокий, здоровенный мужчина двинул меня ногой в живот. «Еще раз и еще!» Я зашлась от боли, хрипела и хватала ртом воздух. Меня бы пинали и дальше, если бы на мою защиту не встал другой человек. Точнее, я упал между мной и сумасшедшим гадом, почему-то набросившимся на меня. В спасителе я узнала Ривза. Пока на него сыпались беспорядочные удары, он протянул руку и, нажав на внешнюю консоль, открыл мой шлем. Я глубоко вдохнула. Похоже, повредила свой шлем, потому что с трудом отстегнула его и отбросила назад, все еще не в силах отдышаться. Причем к моим старым травмам добавились свежие, от ласковой встречи с новыми участниками продолжавшегося коллапса. Пока пыталась отдышаться, услышала хриплый голос Ривза, уговаривавшего здоровяка. «Это девочка Шейлер. Она не виновата в чужих преступлениях. Оставьте ее в покое, она же женщина, девчонка совсем!» «Доктор Ривз в очередной раз меня спасал!» «Разве наши женщины и дети были виноваты? Что они сделали? За что вы их распылили на атомы?» Голос моего мучителя раздался прямо у меня над духом, ножом проехался по нервам и острой болью отозвался в голове. Мои уже ничем не сдерживаемые волосы, высыпавшиеся из шлема. Мужчина, с такой ненавистью и болью, задававший страшные вопросы, намотал на кулак, заставляя меня подняться на колени и посмотреть ему в лицо. Я широко распахнула глаза, чувствуя, как текут слезы по щекам от его боли, моей боли, от того, что понимала. Все здесь причастны. Знали, не знали, а все равно, при чем? Я улучшила и управляемость, и работу головного компьютера корабля. Мой живой щит спас тех подонков, которые уносили ноги от гареранцев, после того, как уничтожили столько людей или не людей. Я же тоже не человек. И я виновата, как и все. Стоя на коленях и неудобно вывернув голову из-за жесткого захвата, потому что мучитель не отпускал мои волосы, Я смотрела на него и даже в такой ситуации удивлялась и восхищалась. Высокий краснокожий гариранец с бордовыми короткими волосами поражал грозной красотой, несмотря на ненависть, исказившую идеальные черты его лица. Узкие глаза с чересчур большими зрачками сверкали яростью и совершенно очевидным желанием убить меня, Ривза и всех остальных причастных и виновных. Сморгнув слезы, я хрипло прошептала, глядя ему в глаза. «Простите меня, пожалуйста! Я могу только догадываться, что вы сейчас испытываете!» Но поверьте, большая часть работавших на этой станции не знала, да и не знает до сих пор, почему вы на нас напали. А Радужном известно немногим, тем, кто там был, и руководству. Рядовые сотрудники ни при чем, но они уже погибли, как и ваши соотечественники. Краснокожий воин с непередаваемым презрением зыркнул на меня, словно наткнувшись на нечистоты в своей кровати, и прошипел, причиняя мне, помимо физической, еще и моральную боль. «И это, говоришь мне, ты? Кардалика? ты человек и как долго ты думала что мы не узнаем об этом предательница своего народа таких надо убивать сразу чтобы не дышать с вами одним воздухом Я даже приоткрыла рот с каждым словом гарриранца мне становилось все страшнее и страшнее его голос сочился ядом ненависти и презрения он встряхнул меня от чего я клацнула зубами и еще выше приподнял держа за волосы от дикой боли у меня невольно брызнули слезы и я не могла ответить оглушенная болью и чужой яростью Неожиданно, похоже для нас обоих, на запястье Гориранца легла крупная мужская ладонь, и силой сжала, заставив его ослабить захват на моем подбородке и выпустить волосы. Я посмотрела на обладателя руки спасительницы, подарившей освобождение, и застыла от изумления. Необычайно высокий, мощный, широкоплечий мужчина, с шеей, которая в обхвате может запросто соперничать с моим бедром, в таком же черном скафандре, как на инопланетянине в коридоре возле лаборатории, но без шлема. Мужчина поражал и больше не своими впечатляющими размерами, а лицом. Гладкая, светло-шоколадная кожа, прямой нос с хищно раздувшимися крыльями, тонкие губы, которые во время разговора приоткрыли белоснежный набор крепких зубов, такими только скалы дробить, черные прямые волосы, как у меня, но коротко стриженные, бритые виски и затылок. И самое удивительное – его глаза, большие, вытянутые к вискам. Пока инопланетянин смотрел на Гореранца. Глаза были насыщенного черного цвета с сероватым белком. Но стоило ему повернуться ко мне, они попали в тень, и на меня уставились безжалостные пустые серые озера с вертикальным черным росчерком посередине. Так завораживающе, так похоже на мои собственные глаза, что у меня перехватило горло. Я не сразу поняла, о чем они говорили. Если бы не эти глаза, инопланетянин был бы копией давным-давно вымершего грозного ацтека со странички журнала, несколько тысячелетий назад жившего на далекой проматери-земле. Но этот очень даже живой, я догадалась, кто оказался передо мной, Кардалийский пес. Шок отступил, и я вслушивалась в разговор гареранца и кардалица Что вы себе позволяете, командор Тарсу? На ней костюм ученого с нашивками исследовательского корпуса. Этим все сказано. Она умрет вместе со всеми. Нет, чтоб мистер Рок. Ее нашли мы, значит, она принадлежит нам. Так гласит наш с вами договор. Неправда ли? «Но ведь она предала вас, работала на них!» «Это не важно, штабмейстер Рок. Она кордолийка, этим все сказано. Вы меня поняли, Рок?» Гариранец в ярости посмотрел на меня и наверняка едва сдержался, чтобы не плюнуть мне в лицо, а может и двинуть кулаком. Но отступил, отчего у меня непроизвольно вырвался полувздох полувсхлип облегчения. Правда, всего на секунду, потому что следующим ко мне подступил Кардалиец, командор Тарсу. оценив мой вид он приподнял смоляную бровь и негромко спросил кто ты такая и как здесь оказалась от его бархатного вкрачивого голоса у меня сначала побежали довольные потрясающими мурлыкающими нотками мурашки но вслед за ними накатила волна страха таким голосом мужчины сирены заманивали бы глупых женщин в смертельные ловушки я замешкалась а командор настаивал мы нашли тебя возле лаборатории на тебе костюм ученого мне нужна только правда Я сглотнула и нервно быстро огляделась. Вместе со мной на этой площадке собрали довольно много пленных. В их числе, к моему несказанному удивлению и в то же время облегчению, оказались и Хамильтон с Кирком. Они сидели рядом с двумя пилотами, которые понуро смотрели в пол, не обращая внимания на других. Хамильтон боялся. Это было заметно даже мне. Но старался держаться с достоинством, лишь спрятал руки под мышками, чтобы не дрожали, наверное. Зато доктор Кирк сидел, вальяжно развалившись возле одной из колонн подпорок, и, криво ухмыляясь, наблюдал за всеми. Отметив про себя нюансы бытия, потея от страха и чувствуя, как на спине кровь засыхает коркой, боль настягивая кожу, я ответила на вопрос Кардалица: «Я доктор Шейлер Дачисон. Меня привезли на эту станцию, как и многих других, работать. Я с Цинией. До сегодняшнего дня я не знала, что моя мать – Кардалика. Меня нашли в трехлетнем возрасте на корабле пиратов-наемников. Во время задержания погиб мой биологический отец». Матери на корабле не было. Из допроса выживших пиратов выяснилось, что о ней никто не знал. Я находилась на корабле почти два года, но не помню ничего из той жизни. На Цине росла в приюте, закончила школу и институт, потом работала преподавателем на кафедре биоинженерии. Чуть более трех месяцев назад меня добровольно-принудительно пригласили сюда вместе с другими учеными. Руководство станции заинтересовалось парой моих разработок. И вот я здесь». Помолчала, собираясь силами, наскребла храбрости и, сглотнув горькую от страха слюну, продолжила. «Еще раз прошу вас, поверьте, никто из нас не знал о том, над чем работал доктор Кирк. Мы с доктором Ривзом узнали только два дня назад и были шокированы. А насчет лаборатории я… Я уничтожила все записи, которые мы вели. И все исследования и разработки тоже уничтожила. Особенно работы доктора Кирка, чтобы больше никто не мог их восстановить и возобновить. Подобное не должно повториться». Меня прервало яростное шипение доктора Кирка. Обернувшись к нему и замерев, я наблюдала за тем, как он, шипя и брызгая слюной, с перекошенным от ярости и ненависти лицом, кричал. «Ты... ты... ты проклятая полукровка! Кардалийский ублюдок! Как ты посмела! Ты уничтожила все, что я создавал годами, всю жизнь работал! Ты хоть понимаешь, что натворила, дура! Это же оружие, которого не знала Вселенная!» Да с его помощью можно подчинить всю вселенную, всех поставить на колени, а не каких-то полукровок или людей. Вы, вы все просто жалкое подобие людей, ошметки человечества. И если ты, глупая курица, думаешь, что, стерев данные, уничтожил распылитель, ты ошиблась. Овца! Все у меня здесь, внутри, в голове. Ваш несчастный радужный – только начало новой эпохи». С каждым словом спятившего фанатика Хамильтон бледнел сильнее – Пилоты с серыми от ужаса лицами медленно отодвигались. Вскоре возле Кирка образовалось довольно приличное пустое пространство. Штабмейстер Рок и другой гареранец, скорее розовый, чем красный, вместе подошли к взорвавшемуся, осатаневшему Кирку, вдруг заметившему, что произошло что-то явно им предусмотренное. Рок взял у подчиненного странный предмет, походивший на толстую трубку с хвостом и утолщением посредине, и, не дойдя пары шагов до Кирка, громко объявил. Именем Верховного Совета за совершенные преступления перед гариранским народом, за миллионы погубленных невинных душ, вы, Эван Кирк, приговариваетесь к смерти. Ради вас представители кардаля временно предоставили нам оружие возмездия. Он указал на трубу и продолжил. Ты, землянин, думал, что первым создал подобное оружие. Ты ошибся. Нашлись гораздо умнее тебя и давно. Ты умрешь сейчас. Имя твое будет проклято навечно. Ты на себе узнаешь, что испытали жители Радужного в полной мере. Возможно, у нас будет несколько секунд, чтобы мы насладились увиденным, а ты – новыми ощущениями». Рок навел оружие на ноги Кирка. Тот, видно, наконец-то все понял, потому что попытался поджать ноги под себя, но не успел. У него на голенях появилось небольшое зеленоватое пятно, И вскоре к вящему ужасу пленных людей на месте пятна зияла дыра, края которой светились мягким зеленоватым светом, постепенно поглощавшим живую плоть Кирка. Доктор Кирк сначала смотрел на это со смесью восхищения и неописуемого ужаса. Потом дико заорал и дернул ногами, которые исчезли уже до колен. Он на глазах распадался на атомы. Рядом с ним орали от страха другие, более слабые нервами мужчины. Женщина здесь почему-то была одна, я. Хотя их и на станции было мало, это же военная исследовательская база была. Надо думать, живой взяли только меня. Может быть, кому-то повезло выбраться со станции и из-под обстрела, в чем я сомневалась, если уж главным фигурантам не удалось сбежать. Я стояла на коленях, не смея пошевелиться, закрыв ладонями рот, чтобы не вырвался ни единый звук. Сначала почувствовала, потом заметила рядом командора Тарсу. Он встал вплотную ко мне и, прижав мою голову к своему бедру, заставил отвернуться от жуткого зрелища. Меня затрясло. Я обхватила его ногу руками и сама прижалась к ней, уткнувшись лицом в шершавую, плотную поверхность скафандра. Командор оставил руку на моей макушке и слегка ее поглаживал, как будто успокаивал. Сквозь слезы я заметила еще троих кордолицев, стоявших позади нас и мрачно взиравших на казнь. Все трое имели схожие черты, но тем не менее отличались друг от друга. Черноволосые, смуглые, с темными глазами, но и перепутать их было бы невозможно. Один из них, заметив внимание к себе, опустил взгляд на меня, и я с удивлением отметила, что в его глазах не было ненависти, презрения или злобы, только любопытство и сожаление. Мне показалось, что в них мелькнул интерес ко мне, как к женщине, и, скорее всего, он специально позволил мне его увидеть. То ли решил отвлечь от кошмара, то ли по какой-то другой причине. раздирающий крик Кирка прекратился. и над нами зависла тишина, тяжелая, давящая, сжимающая сердце. Я терзалась презрением к себе, взрослой женщине, доктору, отчаянно вцепившейся в чужую ногу. Но нога оказалась слишком надежной и сильной, и я не могла заставить себя разжать руки и отлепиться от нее. Это было не в моих силах». Молчание, наконец, нарушил штабмейстер Рок. «Главный злодей наказан. Займемся остальными. Поверьте, люди, никто из ваших коллег не ушел из нашего капкана». Те, кто словно крысы из тонущего корабля бежали, расстреляны в космосе. Кто не смог, погибли вместе со станцией. Мы искали только вас, господа ученые. И вас, доктор Хамильтон, чтобы быть уверенными, что никто из вас не ушел от ответственности за содеянное. Единственное, мне очень жаль, что двоих ваших боевых коллег, Бетманова и Пирса, здесь нет. Уверяю вас, долго они не проживут, я гарантирую. Среди вас нет невиновных. Вы все причастны и понесете заслуженное наказание. Чтобы не расходовать энергию этого ценного для вас оружия, я прошу вас встать рядышком. Вместе пакостили, вместе и отвечать будете». Повернувшись к нам, Рок немного изменил тон и с уважением, глядя на кардалицев предложил. «Я думаю, мы закончим сами, командор Тарсу. Вашей женщине здесь не место». Нога спасительницы немного сдвинулась в сторону, высвобождаясь из моей хватки. Потом раздался голос Тарсу. «Вы правы, Рок. Кардалики здесь не место». Не дело, чтобы женщина смотрела на это. Я приветствую вашу месть и рад был содействовать. Наш договор вступил в силу. Прощайте, штабмейстер». Тарс урывком поднял меня за руку. Голова закружилась от слабости. От накатившей боли я чуть не застонала, но поперхнулась, увидев обреченно сгорбленного доктора Ривза. Он смотрел не на меня. Его взгляд остановился на месте, где только что в страшных муках умирал Кирк. Без сомнений, мой друг думал о том, что ему придется разделить судьбу фанатика. ведь в отличие от многих считал себя виновным, таковым не являясь. Кордолийцы направились на выход с площадки, место казни. Тарсу, как на буксире, тащил меня за собой, а я с ужасом смотрела, как Ривза и остальные жертв сгоняют в кучу оружием. И они выдержала, рывком остановила Тарсу и умоляюще посмотрела на него, решив пока еще не поздно попытаться спасти Ривза. «Подождите, прошу вас, командор Тарсу, я умоляю вас! Доктор Ривз ни в чем не виноват! Вы слышите, он ни в чем не виноват, он не должен умереть!» Он ничего не знал о распылителе, узнал вместе со мной пару дней назад. Он был против, слышите? Он был абсолютно против. Прошу вас, спасите его Тарсу, будьте милосердны». Командор стоял молча, с отрешенным выражением лица, на котором невозможно было прочитать каких-либо эмоций. Неожиданно он спросил. "Рив, твой любовник?» Ошеломленная дурацким вопросом, я замотала головой. «Нет, нет, вы меня не поняли, командор. Ривз очень хороший и добрый человек, он меня спас сегодня, дважды. Он... Я просто похожа на его дочь. Она умрет, слышите? Она тяжело больна, и только по этой причине он работал на станции. Занимался терраформированием ЦУРы-1. Он вообще в другой области работал. Я вцепилась в руку командора. Да я буквально повисла на ней и зарыдала, когда гариранцы согнали людей в кучу. Ривз поднял голову, и я с болью в сердце отметила, что у него лицо в крови. Я догадалась, почему он не смог добраться до меня. «Скорее всего, его взяли раньше». Тарсу смотрел по-прежнему, не выказывая эмоций. А я на грани помешательства сползла на пол, упала на колени и, уткнувшись лбом, ему в руку молила. «Прошу вас, прошу, пожалуйста, пощадите!» Не выдержав молчания кардалийских псов, обернулась к гареранцам с молчаливым презрением, наблюдавшим за мной. «Да поймите же, не виноват он! Он единственный, понимаете, единственный, кто писал начальству, предупреждал о делах доктора Кирка». Сообщал, писал и требовал выгнать его из науки и никогда не подпускать к любым лабораториям. Никто, кроме него, не посмел и пикнуть против военных. А Рифс рискнул своей карьерой и жизнью больного ребенка, когда обращался к руководству. А вы? Вы его наказываете вместе с другими. С Хамильтоном, который виноват не меньше Кирка. С пилотами, которые молча наблюдали и не помешали Кирку делать черное дело. Где, где эта чертова справедливость? Где ваши понятия о чести, если вы осудили невиновного человека? в силу стечения обстоятельств, оказавшегося в этой адской команде и пытавшегося помешать ей. Хамильтон позеленел. На пилотах лица не было, а мне стало уже все равно. Если не достучусь до гареранцев, чтобы спасти Ривза, то просто не смогу жить после... после... Рок молчал, не выказывая ни угрозений совести, ни сожалений. По его лицу я поняла, что проиграла борьбу за Ривза. С безграничным отчаянием снова взглянула на Тарсу и встретилась с его почерневшими глазами. Мгновение, другое, а потом, не отрывая глаз от моего лица и не поворачиваясь к Року, он коротко, безапелляционно заявил. «Доктор Ривс идет с нами. Его тоже нашли мы, первые. И, как вы, думаю, поняли, ваша месть к нему не относится. Спор по этому поводу неуместен». Рок побледнел, стал розовым, а не красным, и, гневно раздувая ноздри, процедил. «Я надеюсь, вы, командор, и ваши подопечные покинете нас как можно скорее». У нас больше нет ни желания, ни терпения разводить здесь демагогию. Кто прав, а кто виноват». Пока он говорил, хардолеец, который выказывал ко мне интерес, подошел к Ривзу, взял его за локоть и вывел из толпы обреченных. Меня тоже снова подняли на ноги и, держа за руку, потащили на выход в ускоренном темпе. Вслед нам неслись крики о помощи и милосердии, а я больше не могла слушать их. Закрыв руками уши, зажмурившись, шла за своим проводником, автоматически переставляя ноги.